Глава 11. 1. Утром 11 декабря 1978 года Citizen Journal сообщил об аресте одного лишь Гэри за то на первой полосе с громким заголовком. Кандидат на роль убийцы с 22-м калибром заключён под стражу. Округ Ликинг официально предъявил ему обвинение в многочисленных убийствах. На самом деле, Гэри в тот момент обвиняли в убийстве одного лишь Энника. В остальных случаях он фигурировал как возможный подозреваемый. Фотографий в статье не было. Вечерний выпуск «Диспатч» осветил более поздние события. Братьев арестовали как убийц с 22-м калибром. На большой фотографии, помещённой на первую полосу, был унылый Гэри в наручниках, которого сопровождали помощники шерифа, а на более маленьком снимке хмурое лицо Таддеуса Чарльза крупным планом. 14 декабря большое жюри присяжных округа Франклин признало Гэри виновным по 20 пунктам обвинения от Таддеуса и 7. Columbus Dispatch 12 декабря опубликовала статью о Делайн в Левингдоне, рассказав о её работе у Микки Маккана. Правда, свой источник газеты не указала, сообщив только, что текст написан по словам бывшей сотрудницы и подруги Маккана, которая просила не раскрывать её имени, опасаясь преследований. По мнению газеты, Маккан уволил миссис Груман за то, что она вступала в интимные отношения с посетителями его клуба. 14 декабря источник был раскрыт. Имя танцовщицы давно фигурировало в списках свидетелей. Имя супруги Гэри Левингдона, Делайн, упоминалось в списках лиц, имевших зуб на Роберта Микки Маккана, одного из десяти жертв убийц с 22-м калибром. Список был составлен следователями шерифа округа Франклин. Об этом в газете сообщила Мэри Слетцер, близкая знакомая Маккана и бывшая работница бара на Саллванд Авеню. Однако следователи шерифа отказались от каких-либо комментариев по поводу списка, утверждая, что никогда не допрашивали Далайн Левингдон, которая также известна под именем Ди Груммен. Мэри Слетцер Дочь бывшего помощника шерифа округа Франклин Роберта Слатцера. Во время расследования Слатцера охотно сотрудничала и с нашей газетой, и с полиции Колумбуса, а также с управлением шерифа. Миссис Левингдон в данный момент находится под охраной полиции Колумбуса. Когда детектив Тони Рич увидел статью про делайн Левингдон, он пришёл в ярость. Евместе со Слэтцером просмотрел список подозреваемых. В нём фигурировало лишь одно имя, отдалённо походившее на Искомое Ди Гринман. Разумеется, некую Гринман, сложно было увязать с той самой Ди Грумман, которая в июле прошлого года приходила давать показания полушорту. Особенно Рич взлился из-за того, что он со Стивом Мартином в своё время прослушал запись её допроса в управлении шерифа округа Ликкинг и сообщил Шорту, что хотел бы пообщаться с ней лично. Шорт тогда ответил отказом, сославшись на то, что миссис Грумман якобы не желает иметь ничего общего с полицией Колумбуса или округа Франклин, потому что те уже давно её послали куда подальше. Однако Рич так и не оставил попыток с ней связаться. Он неоднократно пытался позвонить ей в Киркерсвилл. Всякий раз там или не брали трубку, или отвечали, что такая здесь не живёт. Потом Рич обратился к шерифу Беркемеру с просьбой проверить эту подозрительную особу. Но шериф велял про неё забыть, потому что она уже разговаривала с Полом Шортом. Значит, теперь это дело округа, и не стоит провоцировать конфликт между отделами. В тот же день Citizen Journal опубликовал очерк про семью преступников. Близкие Левингдонов поведали семейную сагу. Удача нередко отворачивалась от представителей рода и прежде, ещё до того, как братья Левингдон арестовали по обвинению в многочисленных убийствах. Другие члены семейства не раз привлекались к ответственности за вооружённые грабежи, изнасилования, похищения, аварии со смертельным исходом и другие не менее тяжкие преступления, так рассказал племянник задержанных Джозеф Уиллингдон младший. Однако любые трудности, по его словам, лишь сплачивали семью. Вся родня чуть что мигом бросалась мне на защиту. Стоило только заикнуться дома, что меня притесняют в школе. Сестра мигом оторвала бы любому обидчику уши, а все остальные родственники помогли бы его держать. В тот же день, в четыре пятнадцать утра, у Клаудии опять зазвонил телефон. — У меня к тебе деловое предложение, дорогуша, — проворковала незнакомая женщина. — Да. ты покинешь Колумбус и поедешь в Дейтон или Чикаго, а все твои расходы я возьму на себя. Прими совет, уезжай из города, милая, причём как можно скорее. Отстань от меня, закричала Клаудия. Я никуда не поеду, я ничего не знаю. Однако в трубке уже раздавались гудки. 26 января 1979 года Citizen Journal затеял серию публикаций о братьях заголовок на первой полосе гласил левингдоны с детства были изгоями сага о двух братьях подруга детства рассказала тогда всё следующее у него были самые красивые глаза на свете он всегда казался очень тихим очень ронимым почти болезненным мальчиком младшего брата приятели описывали так довольно тихий, застенчивый и замкнутый, в общем, не особо дружелюбный. Согласно открытым данным, предки Левингдонов прибыли из Англии в конце 19 века. Их прадед во время гражданской войны служил в армии Союза, то есть сражался с конфедератами. Тадеус учился в приходской школе Святого апостола Фомы. Гэри пел в церковном хоре. Тадеус был примерным учеником, учился в основном на четвёрки, но затем скатился на плохие оценки и наконец совсем бросил школу. После школы он, видимо, отправился в армию. Однако, если верить статье, контракт с ним разорвали принудительно всего через 6 месяцев за самовольную отлучку. На несколько лет Тадеус уехал в Чикаго. Гэри В 1958 году поступил на службу в ВВС, в 62 году был уволен. Вскоре после его возвращения в Колумбус умер их отец. В том же выпуске Citizen Journal опубликовал эксклюзивное интервью с Джелаин Левингдон под заголовком "Жена одного из убийц с 22-м калибром рассказывает свою историю". Мессис Гэри Левингдон желает выступить. Делайн сообщил репортерам, что считает Маккана, его мать и Кристин Хердман, жертвами наемных убийц, как и двух женщин, застреленных в Нью-Арке возле кафе у Форкера. По ее словам, их убили из-за наркотиков. А с Макканом зверски расправился синдикат Дейтона и Цинценатти, давно точивший на него зуб. Делайн сказала, что прошлым летом она уже сообщала полиции Киркэрсвилла и лейтенанту Полу Шорту о преступлениях её деверя. С полицией Колумбуса или помощниками шерифа округа Франклин она говорить отказалась, поскольку совершенно им не доверяла. Вскоре встал вопрос о месте и дате суда. Решение затягивалось из-за бюрократических и юридических проволочек. Прокуроры Колумбуса требовали, чтобы судебный процесс проходил в городе, но вскоре стало ясно, что выбрать по-настоящему беспристрастное жюри присяжных там не удастся. Гэри назначили государственного адвоката по имени Джеймс Кура. Поскольку суд решил, что выступать в защиту обоих обвиняемых один человек не может, это приведёт к конфликту интересов. Для Тадеуса выбрали частного адвоката, специализирующегося на защите прав человека. Гори Таяка. Тадеус должен был предстать перед судом раньше брата, и Таяк настоял, чтобы дело по трём убийствам рассматривалось за пределами округа Франклин, якобы из-за предвзятой огласки процесса. Ходатайство удовлетворили, и суд над Тадеусом за убийство Дженкина Джонса Джойс Вермиллион и Карен Додрилл перенесли в Нью-Арк, штат Огайо, а первое заседание назначили на 29 января 1979 года. Судебные процессы по поводу убийства преподобного Филдса в округе Ферфилд и пяти смертей в округе Франклин, Макканов и Мартинсов были запланированы на более поздний срок. Также Таяк, молодой многообещающий адвокат из уважаемой семьи потомственных судей и юристов, попросил суд отдать распоряжение прокурору округа Франклин предоставить защите все доказательства по делу. Особенно он хотел получить информацию, которая была представлена большому жюри присяжных в марте прошлого года. когда выдвигали обвинения против Наватни, Политиса и Яску. Таяк дал понять, что намерен опровергнуть показания своего клиента за счет признаний Клаудии. 29 января репортер из диспатч Нед Стоун, освещавший судебный процесс над братьями Левингдон, написал «Суд над убийцами с 22-м калибром начался». Если ходатайства удовлетворят, то недавний промах шерифа и прокурора округа Франклин станет одним из главных аргументов защиты против на первый взгляд незыблемых обвинений Давида Лайтазера, прокурора округа Ликинг. Как стало известно Dispatch, Аяк намеревается вызвать мисс Яско как свидетеля. Та по словам друзей, опасаясь за свою безопасность и не раз подвергаясь преследованиям, после того, как приобрела дурную славу преступницы, до сих пор с переменным успехом пытается залечить душевные травмы. Она не раскрывает своего адреса и по утверждениям знакомых, любыми средствами уклоняется от участия в процессе. Суд над Тадеусом начался 29 января. Но выбор присяжных затянулся дольше обычного, потому что Тайак схлестнулся с прокурором округа Лейкинг Дэвидом Лайтайзером и потребовал предоставить ему больше времени для изучения материалов дела в качестве повода, сославшись на статью в Диспач, где ошибочно утверждалось, будто Гэри Левингдон намерен заключить со следствием сделку и признать себя виновным. Присяжных восемь женщин и четырёх мужчин утвердили 8 февраля, предупредив, что им придётся видеть шокирующие снимки убитых, и что в показаниях Тадеуса Левингдона присутствует нецензурная лексика. На машинах полицейского управления их отвезли к кафе у Форкера, где ранним утром 10 декабря 1978 года застрелили Джойс Вермильон и Каррен Додрил. Затем Присяжные побывали в заколоченном доме Дженкинс Сити Джонса, где 8 апреля того же 78 -го года упокоился его 77-летний хозяин. Тадеус во время этой поездки тоже был на заднем сиденье одной из машин, но его не выпускали. Прокурор Дэвид Слайтазер в своём вступительном слове во всех красках расписал душу раздирающую картину преступления. Он изобразил, в какой позе лежали покойные, отметив каждую нанесённую им рану. У Джойс Вермильон были пулевые отверстия в левой груди, левом плече и голове. Карен Додрил стреляли в левую грудь, живот, несколько раз в лицо. Джонсу буквально нашпиговали пулями спину и затылок. Дочь Дженкина Джонса, миссис Дорис Уильямс, рассказала, как они с мужем приехали к её отцу около часа ночи. Повсюду горел свет, двери были распахнуты, а наши собаки куда-то пропали. Отца она обнаружила на полу возле спальни. Брюки у него были спущены до самых колен. Когда на трибуну вошёл Ларри Вермильон, он сообщил, что его жена работала 3 дня в неделю до половины 3:00 утра. А он в это время сидел с их маленьким сыном. Вечером 10 декабря, около 10:00 вечера, жена позвонила ему и сказала, что её обещали подвести до дома. Он попросил сделать пару сэндвичей ему на работу. Когда следующим утром Ларри проснулся и понял, что Каррен ещё не вернулась, Тот вёз ребёнка родственником, а сам поехал в кафе у Форкера. Обе женщины лежали мёртвыми на заднем крыльце. По его словам, жена и после смерти не выпустила из рук пакет с сэндвичами. Через 2 недели после начала заседаний прокурор неожиданно представил новые драматические доказательства в виде схематичного изображения сцен убийства. Они были Нарисованы на основе показаний Таддеуса, подробно описавшего, где именно стояли преступники и где их жертвы встретили свою смерть. Детектив Роберт Кап из отдела убийств Колумбуса также нашёл, чем поразить публику. Он включил запись признания Таддеуса прямо в зале суда, чтобы теснящиеся в нём люди услышали всё своими ушами. После демонстрации записи Дайак раздражённо обвинил лайт-тейзера в сокрытии улик, которые могли бы свидетельствовать в пользу его клиента. По его мнению, между протоколами следователей с места убийства Маккана и заявлениями Таддеуса на плёнке имеются серьёзные расхождения. Он потребовал предъявить ему все материалы следствия из округа Франклин до Единого. Судья Уинстон Аллен ходатайство отклонил. В пятницу 16 февраля, когда суд над Тадеусом близился к концу, Таяк опросил в качестве свидетеля со стороны обвинения Делайн. На протяжении разбирательства он пытался выставить её девицей крайне вольных нравов, которая танцевала голушом во всяких сомнительных клубах и порой даже приторговывала телом. Таяка утверждал, что у неё есть связи с преступным синдикатом в Дейтоне и Цинциннати, в частности с крупными наркоторговцами. Именно миссис Делайн Левиндон, по утверждению Таяка, была идеенным вдохновителем каждого убийства и намеревалась выставить своего мужа этокой белой овечкой, всю вину свалив на Тадеуса Чарльза. Стоя за трибуной свидетеля, Делайн Нарядившись в медсёстерскую униформу и тёмное пальто, отрицала, будто имеет какое-то отношение к организованной преступности, проституции или наркоторговле. Она утверждала, что все убийства замыслил Чарльз и что он силой вынуждал Гэри идти с ним на дело. По её словам, всякий раз по возвращении они описывали произошедшее Но сама она ни в преступлениях, ни в планировании участия не принимала. Она призналась, что вскоре после убийства Маккана приобрела для мужа штурм-ругер 22 калибра и боеприпасы к нему. Ещё призналась, что когда работала на Микки, тот заставлял её танцевать голой. Однако при этом Делайн отрицала, будто занималась сэксом с полицейскими из Колумбуса, чтобы те закрывали глаза на делишки, творящиеся в клубе Микки. На самом деле, тот подстроил изнасилование. Именно об этом она и говорила лейтенант Тушорту. В заключительном обращении к присяжным Тайак вновь обвинил Делайн в организации убийств. Намеренно обратив внимание на скромный наряд медсестры, он сказал: А чего вы собственно от неё ждали? Что она придёт сюда в блестящих стренгах и топлес? Что она заявит, мол, да, это я во всём виновата, упрячьте меня за решётку до конца моих дней? Так, выдержал паузу и с чувством добавил: "Мы обязаны призвать её к ответу". Тем не менее, 19 февраля 1979 года жюри присяжных в лице восьми женщин и четырёх мужчин Сочло это Дауса Чарльза Левингдона виновным по всем статьям. Судья Аллен приговорил его к семи двадцатипятилетнему сроку за грабёж при тяжких обстоятельствах. За убийство Джойс Вермильон, Гаррен Додрил и Дженки Ти Джонса ему назначили приговор в виде трёх пожизненных сроков тюремного заключения. 2. Затем В поле внимания газетчиков оказалось другое событие грядущий суд над Гэри Левингдоном. Однако 20 февраля 1979 года общественный защитник округа Франклин Джеймс Кура и его помощник Гэри Швейкарт попросили судью Джорджа Маршалла отложить судебное разбирательство, а также из-за широкой огласки дела изменить место его проведения. Как чтвёр аргументов кура сослался на публикации из местной прессы, особенно из газеты Dispatch, которая буквально пестрела экспрессивными выражениями вроде тела изрешечённые пулями, бойня в соседних округах и кровавый азарт. А Гэри Левингдон там прямо назывался соучастником. Репортёры уже фактически нашли виновного, подчеркнул адвокат. Каждый житель округа Франклин давно считает его убийцей. Швейкарт и Кура попросили детектива Стакмана предоставить им доступ ко всем полицейским отчётам и уликам по делу. Стакман был уверен, что свою часть работы выполнил безукоризненно. Кроме того, он уважал профессионализм и преданность делу обоих адвокатов и верил, что каждый обвиняемый имеет право на защиту и законный суд. Поэтому, хоть он и берёг улики, пущи зрачки Всё равно отвёл Швейка и Кура в свой бункер, отпер шкафы и сказал: "Берите, что хотите, не стесняйтесь". Коллеги Стакмана, разумеется, стали его дразнить, высмеивать и осыпать упрёками, мол, так он наверняка проиграет дело. Куда ему тягаться с бывалыми адвокатами? Они повторяли это день за днём, пока шутки не перестали быть смешными. Все вокруг твердили, что Стакману никогда не упрятать братия Флявингдон за решётку. Его друзья списывали эти высказывания на банальные сплетни завистников. Многих детективов заметно раздражала слава пришедшая к попавши в стеку после поимки убийц. 21 февраля Клаудию опять разбудили звонки, причём дважды. в два часа ночи и в четыре тридцать. Она рассказала об угрозах матери, Марта пожаловалась Стэкману, и тот отдал распоряжение, чтобы возле дома Клаудии дежурила патрульная машина. Однако, невзирая на все предосторожности, когда на следующий день Клаудия вышла за покупками, ее квартиру вскрыли и обыскали. Впрочем, почти ничего не похитили — только записную книжку и портфолио с фотографиями. Судья Джордж Мартин отклонил ходатайство адвокатов об отсрочке судебного процесса над Гэри Левингдоном и обещал уладить вопрос с присяжными. Кура и Швайкарт, в надежде потянуть время, пока идет суд над Таддеусом в округе Франклин, В ответ засыпали судью новыми ходатайствами, где требовалось признать Гори Левиндона невиновным по причине невменяемости. Маршалу пришлось отложить суд до 23 апреля. В результате журналисты из Dispatch чуть не растерзали адвокатов прямо в зале суда. 25 февраля один из газетчиков написал: "Будь на то воля адвокатов, которые, к слову, живут на наши с вами налоги". Они с радостью объявили бы процесс закрытым, чтобы держать жителей Центрального Гая в полном неведении. Хотя разве оно не так? Кура всю жизнь занимался бумажной волокитой, а теперь решил урвать немного славы за счёт Левингдана, увлёкшись сочинением ходатайств, с помощью которых он пытается утаить от общественности детали процесса или, по крайней мере, протянуть время. Кура забывает о главном. о своих обязательствах перед жителями штата Огайо, которые ежегодно платят ему весьма солидную зарплату в размере 25 тысяч долларов. Некоторые наблюдатели из зала суда полагают, будто Кура тратит излишне много сил, чтобы представлять интересы Левингдона. Другие считают, что он намеренно саботирует суд первой инстанции, чтобы получить веские основания для апелляции». Третьи же думают, что он просто красуется. Как не пыталась Клаудия выбросить братьев Левингдон из головы, стараниями Смитте подстрегали её повсюду. Стоило выйти в магазин, как у входа девушку встречали витрины с газетами, где на первых полосах красовались их лица. Если она включала телевизор, там обязательно крутили запись, где этих двоих ведут в наручники. В общем, деваться от них было некуда. В отчаянии, чтобы хоть немного развлечься, Клаудия пошла навестить свою сестру Нэнси, та работала в крупном магазине электронных товаров. Однако едва она переступила порог отдела, торгующего телевизорами, как на всех экранах появился диктор, сообщавший, что судья Крейк Райт накануне 2 марта позволил СМИ опубликовать признание от Деуса. Со всех сторон, с пятидесяти, а то и больше экранов смотрели братья Левингдон. Куда бы Клаудия ни повернулась, они были повсюду. Она истошно закричала и выбежала из магазина. 3. Отсрочка суда над Гэрри означала, что третий процесс над Чарльзом за убийство Макканов и Мартина, начнется раньше второго. Судья по общегражданским вопросам округа Франклин Джей Крейг Райт согласился сменить место суда и, чтобы не тратить попусту время и средства на очередное судебное разбирательство в округе Ферфилд по поводу убийства преподобного Джаральда Филдса, заодно предложил объединить судопроизводство в одно место. Второй суд начался в Мэнсфилде, штат Огайо, 26 марта. Наблюдателям снова пришлось выслушать все подробности девяти убийств, в которых обвиняли Чарльза, а адвокат Гэри Тайяк снова требовал призвать к ответственности двух женщин. Диалайн Левингдон, по его утверждению, главного организатора преступлений. И Клаудио Яско, признавшуюся в убийстве Маккана. Когда место за трибуной занял Чарльз, он вдруг отказался от своих показаний. По словам старшего Лэвингдона, это Гэри вынудил его участвовать в преступлениях. Вопреки своим недавним признаниям, что на убийство их якобы вдохновляла Делайн, теперь он утверждал, что во всём виноват некий мужчина Таинственный приятель Гэри, всегда носивший лыжную маску, в прорезях которой можно было разглядеть синие глаза и шрам на верхней губе, Люгер держал именно он. Говорил этот тип, по словам Чарльза, с немецким акцентом, и он обещал убить жену и детей Таддеуса, если тот не пойдёт вместе с ними. Таинственный немец тут же стал в зале суда поводом для шуток. Его окрестили Крюгером с Люгером. Затем Крюгером со Штегер-Люгером, потом Клюгером Крюгером со Штегер-Люгером. В общем, журналисты извращались как могли, придумывая всё новые рифмы. Не взирая на все усилия Таяка, признания Чарльза приобщили к делу в качестве доказательства. После пятнадцатичасовых дебатов присяжные сочли его виновным по всем двадцати пунктам обвинения в грабежах, кражах и убийствах, при тяжких чаящих обстоятельствах на территории округов Ферфилд и Франклин. За каждый факт кражи Чарльзэ приговорили к тюремному заключению на срок от 1 до 5 лет. За кражи при тяжких обстоятельствах от 5 до 7, ещё от 15 до 20 лет он получил по другим статьям обвинения, а в довершении приговора судья Райт назначил ему шесть пожизненных сроков. 14 мая 1979 года, после того, как судьи трех округов согласились объединить дела, Гэри Джеймс Левингдон наконец-то предстал перед судом в Цинциннате по обвинению в десяти убийствах. Стэкман, который все улики хранил у себя дома, лично отвез их на своей машине в округ Гамильтон. Его самого вместе с несколькими другими полицейскими, которым предстояло давать показания, разместили в местной гостинице в центре города в зал суда под номером 503. Гэри вели со скованными за спиной руками и под охраной трёх человек. На нём была рубашка в коричнево-белую полоску и тёмные брюки без ремня. Борода стала ещё гуще, В глазах за очками в чёрной оправе застыли моё удивление. Охранники сняли наручники, и он сел рядом с адвокатами. Прокурор Дэниэл Хант во время вступительного слова расхаживал перед присяжными и в пылу азарта несколько раз ударил кулаком по ладони. Они не оставляли свидетелей Убивали всех и каждого. Власти штата докажут, что Гарри Левингдон лично несёт ответственность за каждую из этих смертей. Мы докажем, что Гарри и Тадеус пустились в разгул 10 декабря 1977 года и, потворствуя своим низменным страстям, зверски убили девятерых человек на территории трёх округов. Однако и после этого Гэри по-прежнему жаждал денег и крови, поэтому в декабре 1978-го опять пошел на убийство, уже в одиночку. Общественный защитник Джеймс Кура заявил присяжным, что вопрос, виновен ли Гэри, больше зависит от состояния его психического здоровья. Он признавал, что Гэри сопровождал брата в момент преступлений — Однако настаивал при этом, что именно Тадеус задумал и организовал первые девять убийств. А Гэри надо признать невиновным по причине его невменяемости. По словам кура, Тадеус издевался над братом, унижал его, запугивал, а когда ему требовалась помощь при грабеже, силой заставлял тихого и застенчивого Гэри идти вместе с ним. Гэри шел на преступление исключительно из страха, что Чарльз убьет его жену вместе с детьми. Причем страхи были небеспочвенными, ведь и сама Дилайн прошлым летом в порыве отчаяния обратилась в полицию Киркерсвилла и к шерифу округа Ликкинг, утверждая, что Таддеус и есть тот самый разыскиваемый преступник. Гэри ужасно боялся, что брат узнает об этом и захочет отомстить, и, будучи совсем в невменяемом состоянии, в декабре прошлого года убил Джозефа Энника, после чего он намеренно расплатился в магазине украденной кредиткой, именно за тем, чтобы его поймали. Прокурор Хант вызвал десятки свидетелей, включая родственников погибших, и продемонстрировал присяжным цветные фотографии жертв в разграбленных домах. Он тщательно разобрал схему каждого убийства, задуманного братьями задолго до того, как пойти на дело. Обвиняемый напрямую связан с баром Эльдорадо Микки. Он бывал там, знал, что Роберт Микки Маккан спал с его женой. Знал, что её вынуждают заниматься проституцией, у него были все поводы желать Маккану смерти, но главной причиной стали деньги. Как поступили эти двое? В пылу безумия подстрегли Маккана на улице и расстреляли его в упор? Нет, всё было совсем не так. Они тщательно распланировали каждый свой шаг, неоднократно ездили к чужому дому, разведывая обстановку. При исполненной эмоций Хант описал, что делал Гэри, когда-то Деус вскрывал замки. Его поступок возлагает на обвиняемого такую же вину, как если бы он сам своими руками выпустил каждую из смертоносных пуль. Он взял плоскогубцы, подошёл к телефонным проводам и перекусил их, отрезая жертвам всякую связь с внешним миром, превратил дом в настоящий склеп. Сторона защиты начала с допроса свидетелей. Трибуну заняла Флоренс Энд Дэвис, племянница Гэри из Колумбуса. По её словам, Гэри был довольно замкнутым человеком, но очень хорошим по натуре. Она рассказала, как он не позволил ей бросить старшую школу. Как он помогал ей с домашними заданиями, как они часто гуляли по пригороду, любуясь зелёными холмами Огайо. Затем, к трибуне вышла Делайн Левингдон, вшитом на заказ бежевом костюме двойке и тёмной блузке с высоким воротником. Она поведала историю своего знакомства с Гарри в 1977 году. Впервые они увидели друг друга в клубе Эльдорадо Микки, где она работала, и Гэри, по ее мнению, повел себя как истинный джентльмен. К слову, в том же клубе часто бывал и Чарльз. Вот тот ничем не отличался от прочих посетителей, лапал меня за все места и всячески запугивал. Гэри она сочла застенчивым и очень тихим. Он принимал делайн такой, какая она есть. Не заставляй меня целую годоу себе. В первый же вечер после того, как они съехались, Делайн не узнала своей квартиры. Она всегда считала своё жильё зоной стихийного бедствия, такой там обычно царил бардак. Однако в тот день, по возвращении, она рассказывала об этом с улыбкой на губах. В комнатах царила идеальная чистота. Никогда бы не подумала, что мужчина умеет так хорошо убираться. Тогда я и решила, такого парня терять нельзя. По её свидетельству, Гэри не любил говорить о своём отце, кроме того, что тот заболел, когда младший сын служил в армии. Однако для него это явно был больной вопрос. Однажды у отца на могиле Гэри даже расплакался. Когда её спросили про Дэвира, Делайн сказала, что тот вызывал у брата сущий ужас. После того, как всё началось, речь про убийство. Чарльз пару раз приставлял пистолет к моей голове и грозил вышибить мозги, если я скажу кому хоть слово. И я верила, что он и впрямь так сделает. Она описала, как он звонил ей по ночам и тяжело дышал в трубку. Один из таких звонков пришёл как раз на то утро, когда она побывала в полиции Киркэрсвилла. Она рассказала об этом Гэри, и тот, не взирая на свой страх, заявил, что подтвердит в полиции её показания. Когда ей перезвонил лейтенант Шорт, Делайн повторила ему свою историю и попросила о защите. А он взял и отказался, хотел, чтобы мы сперва нашли пистолет. И принесли его в полицию. Он хотел конкретных улик против Чарльза и лишь после этого обещал что-то сделать. Кура спросил. — Вы просили лейтенанта Шорта побеседовать с вашим мужем? — Да, целых два раза. И оба раза он отказал. А я знала, что если он вызовет Гэри на допрос, тот сразу признается, выложит все как есть. Уж в этом я не сомневаюсь. Однако тот и пальцем не пошевелил... short в смысле. Делайн описала, как братья возвращались с дела, и Чарльз всякий раз велел ей встать к плите и накормить их. У него всегда был зверский аппетит. После убийства тем более, а Гэри вёл себя тише обычного, выглядел больным и порой даже плакал. Делайн описала свои мигрени и ночные кошмары, которые мучили её накануне убийства Микки Маккана. Однажды Микки обещал её зарезать, поэтому она с тех пор не раз просыпалась в слезах и с криками, что Микки за ней гонится. Горю утешал её и заверял, что всё будет хорошо, что Микки больше не тронет её и пальцем. В заключительном слове Швейкарт сказал присяжным Вы знаете, что должны судить разумом, а не сердцем. Вы не имеете права мстить за переживания, испытанные жителями нашего штата. Если оценивать только их удельный вес, он указал на улики Стакмана, разложенные на столе. Та сторона обвинения, он махнул рукой в сторону прокуроров, несомненно, будет в выигрыше. Но мы судим по другим критериям. Мы судим по закону и совести. Дэниел Хант кратко подвёл итоги обвинения, указав, что все улики свидетельствуют о явной причастности Гэри к убийствам. 10 человек взывают из могил к справедливости. 10 семей желают возмездия, и только вы можете совершить правосудие. Братья действовали наравне, оба грабили, оба убивали и наказание должны понести тоже оба. 26 мая 1979 года жюри присяжных вынесло вердикт по восьми случаям из десяти убийств. Они не смогли принять решение только по поводу смерти Джанкина Т. Джонса и Джозефа Энника. После оглашения вердикта Гэри Левингдон попросил суд выдать ему 300 кубиков пентатала натрия, чтобы покончить с собой. Примечание. Пентотал натрия, препарат, применяющийся для наркоза. В малых дозировках препарат вызывает сонливость. При передозировке может привести к летальному исходу. Из-за некоторых особенностей воздействия на организм человека имеет название сыворотка правды. Правосудие должны вершить не присяжные, зачитал он самолично подготовленное ходатайство. Прошу о возможности выйти за рамки назначенного наказания. И этим ходатайством освобождаю суд от любых обязательств. Судья Маршал ходатайство отклонил, назначил Гэри штраф в размере 45.000 долларов и приговорил к восьми пожизненным срокам. Сперва его отправили в исправительное учреждение Южного Ага ие в Лукасвилли, где находился его брат, но вскоре признали психически невменяемым и перевели в больницу штата Лима. для душевнобольных преступников. Клаудия радуясь, что убийц наконец посадили, причём без её участия, понемногу вышла из затворничества. К щекам вернулся румянец, она снова начала смеяться. Однако страхи никуда не делись. И вскоре Клаудия поняла, что история ещё не увидела своего финала. Что-то рвалось из самых глубин ее сознания, изводя ночными кошмарами. Она переехала из немецкой деревни и принялась искать писателя, который поведал бы ее историю миру. После того, как братья Флевингдон упрятали за решетку, а дело убийц с двадцать вторым калибром закрыли, жители центрального Огайо с облегчением перевели дух. Губернатор штата Агайо и мэр города Колумбус выразили полицейскому управлению благодарность, а шеф полиции похвалил детективов, стараниями которых преступников заключили под стражу. Стакману сообщили, что поскольку ругер и люгер больше не требуются как доказательства, их повесят в управлении на самом видном месте в качестве трофеев. Для Стакмана Это было главной наградой. Однако не все радовались закрытию дела. Кое-кто помнил, сколь мелкие подробности убийства Маккана Клаудия описывала Говард Чумп. Их мог знать лишь тот, кто побывал на месте преступления. Да и сам Говард Чумп не раз повторял: прежде чем сойти в могилу, Я хотел бы всё-таки понять, откуда Клаудия так много знала о преступлении и что на самом деле случилось в ту ночь.